Идут к тебе, пускай путем кружным и любящие, вечность им не впору, но поцелуи разомкнут Затворы безликих уст, не ведавших улыбки. Они прославят страсть и без ошибки страдания распознают, сколько муки в счастливом смехе, Словно в час разлуки, Тоска, очнувшись, Простирает руки и плачет, Плачет на чужой груди. Они умрут, И, спив свою отраву, Так ничего понять и не сумеют. Но, может, на земле Детей оставят, И в них та жизнь Листвой зазеленеет, И станет та любовь твоей по праву, Которую сейчас слепые славят. Так вещи ливнем хлынули к тебе, Спешит, переливаясь постоянно, Текущая вода за край фонтана. Как пряди, растрепавшись по неволе, Так переполнятся твои юдоли. Когда во след вещам прольется мысль. Среди твоих рабов я самый робкий. Я в мир гляжу из узкого окна И понимаю только не торопкий закон вещей, А жизнь людей темна. Но дерзостью моей не посчитай, И гневным светом из очей не брызни, Когда, переступая через край, скажу, Мы все ведем чужие жизни. случайные судьбы, лица, дни, заботы, Сомнения, страхи, мелкие щедроты. Все перепутано, подменено, мы Только маски лиц нам не дано. Я думаю, сокровища лежат на кладбищах, Где жизни без отрады Таят никем не найденные клады, Доспехи и короны, и наряды. Никто не надевает свой наряд, Подняться бы, заговорить им надо, Но не восстанут. Не заговорят. И вечером, когда в груди теснится мечта Уйти неведомо куда, я знаю, Все пути ведут туда, где мертвое сокровище таится. Там нет деревьев, местность там равна, И лишь одна высокая стена окружит это место, Как темницу. Но вся она — тяжелые ворота, Ряды решеток без числа и счета, Но вся она людьми возведена. И все-таки, хоть наша жизнь течет тесна И ненавистна нам самим, Есть чудо, мы его не объясним, Но чувствуем. Любая жизнь живет, Живёт, но кто? Не вещи ли живут несыгранной мелодией минут, Как в тело арфы, втиснуты в закат? Не ветры ли, что над рекой шумят? Деревья ли в своей осенней дрожи? Одни цветы, а может, травы тоже? Живет, быть может, тихо старясь сад, Или птицы, что загадочно летят, Или звери, что бегут. Живет. Но кто же? А может быть, ты сам живешь, о Боже.